Голова четвёртая. Странный вкус. По какой причине? Ветер дул даже в пустоши. Песок, поднятый сухим ветром, ласкал маленькую тень. Беспомощно растянув конечности, тень неподвижно лежала на земле, словно труп. Дёрг. Земля слегка задрожала, и труп, поправка тень, тоже задрожала. Услышав слабый звук, который сотряс землю, тень подумала. Добыча. Еще одна тень, находившаяся рядом, затаила дыхание, и беззвучно поползла вперед. Так же, как ползет грязь, так же, как сползает земля. Две тени ползли рядом друг с другом, не издавая ни звука. Но у добычи, похоже, был очень острый слух. Отреагировав так, как ведут себя слабые существа, она повернула назад и решила сбежать. Для травоядного слабого это было самым логичным решением – убежать вместо того, что противостоять неизвестному противнику, мудрый поступок. Однако добыча не знала, что в данном случае этот мудрый поступок был для нее смертельным. Если бы она решила побороться, а не убегать, если бы она имела глупость держаться бросить вызов неизвестному противнику, то с легкостью смогла бы выжить. Ведь тени, которые на нее охотились, были слабее даже самых слабых существ. Когда они заметили, что добыча пытается сбежать, то сразу поняли, что это был представитель сильных животных. Слабые обычно не убегают, у них просто не хватает сил, чтобы сбежать. Они бездарно и топорно пытаются сражаться, используя различные интеллектуальные планы. Как только пронзительный визг добычи разнесся по сухой атмосфере, перестав притворяться грязью, тени вскочили на ноги и, смеясь, бросились в погоню. Да. Ты сильное и умное животное. Вот почему твое решение поступки очень легко просчитать. Пытаясь избежать ты угодишь в капкан, и это станет для тебя концом. Твои собственные ноги сами приведут тебя к погибели. Вот так те, у кого нет клоков слабой, сражаются с сильными добычей, загоняя их в ловушке. Ветер и два военных клича эхом раздавались в пустоше. Это был бы во клич тех, кто бросил вызов законам джунглей и завоевал право продолжать жить. Это был рев души слабаков, гордившихся стилой, которые обладали только слабейшие. Это были свирепые первобытные люди, рисковавшие своими знаниями ради того, чтобы вышить. Однако... Сора, Шира, с вами все в порядке? Услышав свои имена из уст цивилизованного существа Степ, два человека, которые когда-то были современными, ответили... Ура! Хука! Okay после чего, слонив головы, освеживали тушу жертвы и протянули ей сырое мясо. «Я вам, конечно, благодарна, но, пожалуйста, воспользуйтесь человеческим языком, ладно? И про одежду не забывайте!» Словно пытаясь их образумить, сказала Степ, сделав шаг назад и застонав. 265-я клетка. Спустя 72 дня после начала игры, в данный момент они находились на клетке, скопирован из безимённого засушливого района далеко на западе Эльки. Когда наша троица, вымотанная и голодная, добралась до этой клетки, их первым делом встретил замечательное задание Идзуны. Поймать муравья пахнущего рыбой. Не навредив кимундэс. Поймать такое насекомое был невыполнимым задачей для Суры и его компании, так как у них не было никакого способа учуять запах муравья. В итоге им пришлось задержаться в этой пустынной местности без какой-либо пищи на 72 часа приговорёнными к смерти таким милым способом. Соро поспешно достал свой планшетный ПК, и, изучив руководство по выживанию, которое, как он надеялся, никогда ему не понадобится, приступил к охоте. Пытаясь следовать руководству, он думал, что сможет обеспечить их едой, по крайней мере, на три дня. А если повезёт, то и для дальнейшего путешествия. Но каждый раз терпел неудачу. Кто бы сомневался? Если бы даже полный нуб, хикикамори, вооружившись книжкой, Смог раздобыть себе пищу, это место не было бы пустыней. Вдавало-ка всему у них было всего 16 кубиков. Как бы они их не распределяли, только один из них мог оставаться взрослым. Но несмотря на то, что голод, усталость и количество неудач постоянно увеличивались, Сора сказал сухо улыбаясь. «Агония преследования — это ведь что-то вроде игры, не так ли?» Брат и сестра обменялись взглядами, после чего Сора продолжил. «А что мы делаем после продолжительных проигрышей в игре?» Безмолвно кивнув друг другу, они с устрашающе острым взглядом принялись за дело. Им на венёка соорудили сложную ловушку, руководствуясь прогнозированием, поведением и логикой. Решив, что одежда создаёт слишком много шума, они практически всё с тебя сняли, прикрывшись лишь полосками кожи, вырванными из рюкзака. И вот так, с копьями в руках, всего за два дня, они в конец одичали. «Нам ведь удалось раздобыть достаточно пищи на ближайшее время, не так ли?» «Не могли бы вернуться в свое прежнее состояние!» Прислушавшись к голосу цивилизованного существа, Сура остановил руку, которая обрабатывала мясо и сказал с пустым взглядом, «О, ясно, похоже, игра пройдена!» После чего, словно на него внезапно снизошло озарение, он закричал, «А, сестренка, юная леди вроде тебе не подобает ходить в таком виде!» «А, мам, братик, ты ведь сам сделал для меня эту одежду!» Они сейчас выглядели как парочка людей, некогда съевших запретный плод в райском саду. Вернувшись обратно в цивилизованное состояние, них внезапно пробудило чувство стыда. И подняли виск из-за своего собственного внешнего вида. Глядя на двух бывших детей-дикарей, которые были практически голыми, прикрыв свои тела лишь неким подобием одежды, «Я разведу огонь, а вы пока оденьтесь. Нет, сперва лучше помойтесь», сказала Стефа и дала им мокрую тряпку. Ссора, который с ног до головы был покрыт грязью, кое-что понял. Запретный плод с древа познаний был едой. Человек познает стыд только после того, как утолит свой голод, и наденет одежду. Но разве это не глубокая мысль? Познав стыд, им срочно понадобилась одежда, и они поспешно начали одеваться. «Эм, я очень благодарна вам за то, что вы добыли еду, но...» Стеф тихо вздохнула, наблюдая за костром. Дым, просачивающийся из примитивной печки, разработанный широй построенной Сура, попадал им прямо в глаза. Первоначально Стеф отвечал за приготовление пищи, но теперь даже эта часть ее работы была украдена. Сура быстро воткнул нож в затравленную добычу, и точными движениями рук расчленил ее на части. Он выбрал те части, которые будут оставлены на запас, и широ такими же привычными движениями положил их в печь. «Неужели у вас нет ни капли гордости и человеческого достоинства?» Непроизвольно вырвался Стеф, держащий в руке вертел со скорпионом. Помнится, когда Изуна предлагал им съесть убитого ею монстра, они с достоинством ответили, что люди такое не едят. И где сейчас это достоинство? Теперь они вели себя так, будто готовы были съесть все, что угодно. Сора преувеличенно рассмеялся. «Забудь обо всем, что говорилось раньше. Я Ежи грязь, пей грязь, отбрось свою гордость будь грязнулей. Пройти через испытание, которое выпалено в твою долю, и выжить. Вот единственная гордость, которую люди должны защищать». «Отбросить гордость — это тоже гордо», — говорил он. «Продавай все, что можно продать, и ешь все, что можно съесть. Если что-то мешает тебе так выступать, просто отбрось это!» Ти-ши-на. После этих слов повисло молчание, и Сура поднялась игрой своего скорпиона. А затем... «Братик, ты такой крутой! Хоть ты нет!» «На мгновение я впечатлилась!» но потом поняла, что обычно подобные слова говорят «всякие неисправимые злодеи». Уважительный взгляд Ширы, холодный взгляд Стеф были направлены на Соро. Соро хладнокровно заявлял, что если что-то необходимо сделать не имеет значения, насколько позорен твой поступок. «Неисправимые злодеи, такие как Соро». «Соро такой, Соро-сякой, ну сколько можно?» Игнорируя Соро, который выглядел так, словно вот-вот заплачет, Стеф с тревогой смотрел на свой вертел со Скорпионом. «Инносан правда не умер?» «Даже если мы будем предавать друг друга, мы никого не убьем». Вспомнив эти слова, Стеф почувствовал облегчение, но... «М? Да, он еще жив, пока что!» После фразы «пока что» выражение Стеф тут же омрачнилось, но ссоры еще распокойно продолжили, не переставая орудовать руками, которыми построили печь. «Не переживай ты так, если что-то пойдет не так!» Так там мы все умрем. Верно. Если мы не доберемся до финиша, то все, кроме ведущего игрока, умрут. Шестнадцатое. Если все игроки будут не в состоянии продолжать игру, древний бог имеет право забрать все, что есть у игроков, за исключением ведущего игрока. Если никто не доберется до вершины, и игроки не смогут продолжить игру, то всем, кроме ведущего игрока, придет конец. Вспомнив о правилах, Стеф возобновил свое решение победить несмотря ни на что. Укрепив решимость и слегка приободрившись, Стеф даже принялась грызть свою странную пищу. Сора и Шира сказали ей. Вот так. Поскольку мы все за исключением лидирующего древнего бога можем умереть, нам надо набраться энергии. У нас нет времени на то, чтобы приверить нечуть еде. А? М? -м, -м? А? Стеф замерла. Сора вопросительно склонил голову, а Шира присоединилась к ним за компанию. «А? а Почему ты сказал что Древний Бог?» «Ничего не понимая», — воскликнул Стеф. Ссоры широ вопросительно склонили головы и ответили. «М? Потому что Древний Бог ещё в самом начале сказала. Я буду ждать вас в конце». «Древний Бог тоже участвует в игре. Ведущим игроком всегда был Древний Бог. Чёвк! Чёвк!» Они так просто об этом говорили, словно дело касалось не их, а кого-то другого. Забудь всю эту чушь про ведущего игрока. Если никто из нас не достигнет цели, мы все встретимся с Буддой. Но это неважно Мы уже давно об этом знаем, и наша задача не изменилась. Так что это правило нас не касается. Почему нет? А разве не из-за этого правила все так стараются ворваться в литера? Потому что мы пустые, никогда не согласились бы с правилом, что только один из нас останется в живых. Прищурив глаза, серьезно сказал Сора. Стеф после его слов на мгновение затаил дыхание. Если хоть кто-то из нас доверётся до вершины, никто не умрёт. Только в этом случае все дали свою согласие участвовать в игре. Другие варианты даже не рассматривались. Верно. Только в этом случае они были согласны играть. И всё потому что... Помнишь, я говорил, что даже предавая друг друга можно победить? Взять, например, Прэм. У него не было причин участвовать в игре, и он знал, что не сможет добраться до вершины. Но он понял, что сможет победить, и без восхождения... Как говорил Инна, мы все подготовились для того, чтобы одержать победу. Даже жрицы, чьи жизнь временно удерживают. Они не стали бы предавать, будь все иначе. Сора беззаботно рассмеялся, на молча сидевшая Стеф по-прежнему выглядел непонимающей. Ну, это нормально, если ты мало что поняла. С таким видом, словно его вообще не волновало ее непонимание, Сора смело резюмировал. «Неважно, кто станет победителем. И может быть любой». Каждый из нас разработал для этого свой собственный план. Если хоть кто-то из них доберется до финиша, никто не умрет. Но раз расцели может достигнуть кто-то один. Они все думали. А почему, собственно, не я? Единственное, что имеет значение, согласно чьему плану сейчас развиваются события. Маратик, Рэмя, осталось всего два часа. Эй, черт! Я еще не закончил жарить мясо, Широп, поручаю тебе свой багаж. Паникую, Сора начал быстрее двигать рукой, раздувающий огонь поручив Широ собрать и сложить его вещи. Одновременно с этим он думал, как им теперь распределить кубики, ведь когда истечет время, задание Идзуны будет считаться невыполненным, и они все лишатся по одному кубику. Но если все так, как ты сказал, тогда что насчет древнего бога? Немного поколебавшись, спросила Степ, суетившихся с шира Если все разработали план для своей собственной победы, значит и древний бог тоже? Тогда почему бы я не сделать так, чтобы никто не смог добраться до вершины? Стеф даже скрикнула, когда эта мысль неожиданно пришла ей в голову. Но Сора, продолжая раздувать огонь, сказал. «Первым делом давай определимся, что вообще такое Древний Бог?» После этого вопроса Стеф впала в ступор, а Сора медленно поднял глаза и посмотрел вверх. В небе парил спиральный континент, разделенный на клетки. Невероятно огромная доска для игры в Сугароку. «Это концепция, которая обрела тебя собственную сущность». И именно так было написано в книге Джибрилл, которую читала Шира. «Да, я слышала об этом. Бессмыслица какая-то, не правда ли?» У Сора на лице было задумчивое выражение, словно он, как и Стеф, тоже не видел в этом смысла. Это был один из тех сложных вопросов, нелепость которого ходила за рамки «понимание». У древних богов не было своего представителя, поэтому не было способа забрать у них шахматную фигуру. Неудивительно, что они сами считали себя игроками а всех остальных лишь фигурами на игральной доске. Но если это действительно так, Соро усмехнулся, тогда вот в чем главная тайна этой игры. И интересно, почему некто столь великий, как древний бог, снизошел до того, чтобы сыграть с нами фигурами в игру? Почему эта игра вообще состоялась? Стеф замерла после того, как этот вопрос, этот простой вопрос, одновременно являющийся самой большой тайной в игре, всплыл в ее голове. Третий пункт десяти заповедей гласит, ставки должны быть признаны игроками как равноценные. В этой игре никто не умрет, если хоть один из них достигнет цели. Но если они проиграют, то целиком и полностью станут собственностью древнего бога. Неужели бог всего сущего посчитал, что несколько простых фигур, ссоры остальные, это равноценная ставка? Более того, древний бог играть с нами в игру, в которой его поражение возможно. И он об этом прекрасно знает. Да? Древний бог не подготовил ничего, что гарантирует ему победу. Вот что Завулированно пытался сказать ей Сора. Стэв сидела с непонимающим видом. И вокруг нее крутились знаки вопроса. Но Сора в ответ лишь рассмеялся. В этой игре нельзя убить друг друга, предавая и крадя кубики. А если ты попытаешься убить с помощью задания, тебя ждет неудача. Другими словами, шанс победы в этой игре довольно высок. А добраться первыми до финиша они стремятся лишь из-за собственной корысти и честолюбия. Кроме того, большая часть правил в этой игре были созданы ссоры остальными. Тем не менее, в этой игре есть три правила, которые были созданы самим древним богом. И эти три правила являются его изъявлением, тогда... Теперь вопрос. Он касается правила «Почему только ведущему игроку ничего не грозит?» «Почему ты, напрягшись, сказал Сора?» упомянув первое из трех правил Древнего Бога. Нас это правило не касается, так как Древний Бог всегда был лидером. Древнему Богу оно тоже ничего не дает, независимо от того, победит он или проиграет. Отсюда вопрос. Для кого же тогда было придумано это правило? Верно. Если никто из них не доберется до финиша, победителем станет Древний Бог. Но если кто-то все же сможет добраться, тогда победителями станут они все. Выходит, это правило не имеет для них никакого значения. Тогда почему оно вообще существует? Подсказка. Что в начале игры исчезло вместе с Древним Боком? Стэфф попыталась вспомнить о том, что произошло несколько месяцев назад. Но Сор усмехнулся и подумал. Не напрягайся, Стэфф. Ты вряд ли сможешь ответить. Дело Шрице. исчезла вместе с Древним Боком. Бинго! И в награду правильно ответивший получает обнимашки. После того, как Шира мгновенно дала ответ, Сора, наконец-то, закончив жарить мясо, схватила ее крепко обнял, одновременно пританцовывая. Стеф выглядел расстроенной из-за того, что не смогла правильно ответить. Но Сора, не обращая на нее внимания, продолжил. Кто бы не победил, жрица, которая вместе с древним богом находится на финишной клетке, будет в безопасности, даже если древний бог проиграет. Вот как рассуждал древний бог, придумывая это правило. Верно. Древний бог забрал жизнь жрицы еще до начала игры. И этим правилом он как бы говорил, если я проиграю, жизнь жрица это не затронет. Что-то в этом роде. Теперь, что касается двух оставшихся правил. Если подумать, их цель. Сорос слегка усмехнулся собственным мыслям. Он выпустил из опьятия Шира и забросил собранный рюкзак за спину. Давайте вернёмся к вопросу о том, что же такое бог. В своём прошлом мире я никогда его не встречал, только слышал о нём всякие слухи. Например, в одном из слухов он был представлен как конферансье, который предупреждал, «Не ешьте плод с древа познаний, ни в коем случае его не ешьте!» А потом разгнивался, когда его всё же съели. В другом из слухов он предстаёт как любитель находиться в центре внимания, который прячется ото всех в пещере и появляется только после того, как снаружи устраивает праздник. Согласно еще одному слуху, он большой любитель женщин, оправдывающий свою эпоху тем, что все это ради Вселенной. И во всех этих слухах он ведет себя как обычный человек, причем далеко не образцовый человек. Да попав сюда в детсборд и встретив богов, я понял, что они такие же, как мы. Удивительно, но может слухи из моего прошлого мира были не так уж далеки от правды? Подумал Сора и кисло улыбнулся. Один из них — одиночка без друзей, который разозлился после того, как проднул нам шахматы и притащил нас сюда без каких-либо на то причин. Тед был первым, кто прииграл Шара в силе одиночества. Вы вообще в курсе, что говорить о едином боге? Это лишь вопрос времени, когда он покарает вас за такие речи. Так что такое бог? Соры и не знали. Если честно, им было все равно. Но когда богиня раскрыла им правила игры... То, как она смотрела на них, застыла их задуматься. И им показалось, будто ее вообще не интересовало, победит она или проиграет. Словно это не имело никакого значения. Но при этом ее глаза словно обвиняли в чем-то, а в чем они понятия не имели. Другой маленькая девочка, которая обиделась из-за того, что некая лисица застыла ее сыграть в игру. И это концепция, которая обрела себя. Что-то они не особо соответствует такому громкому титулу. Как и говорилось в историях из предыдущего мира ссоры, боги вели себя слишком уж по-человечески. Например, та, с которой они играют, просто капризный ребенок. И все ее поиски и планы наверняка такие же. По крайней мере, мы знаем, что ее планы не имеют ничего общего с победой или поражением. Шагая рядом друг с другом, ссоры и смотрели на край неба и размышляли. Ее план наверняка был до ужаса простым и самоотчаянным. Но именно поэтому он был опасен. Возможно, она хочет даровать нам победу, которая при определенных обстоятельствах равносильна поражению. Например, как месть или что-то в этом роде. Стеф смотрела в спины и, нахмурив брови, недоверчиво слушала то, о чем они говорили. Короче говоря, они пытались совершить подлую кражу. В приемной военно-морского гарнизона и службы надзора Восточного Союза на диване прямо напротив Хацун в расслабленных позах сидели две девицы. Курами и Филь, которые, как он думал, были его союзницами. Но затем Курами сказала, «Сдайте нам весь Восточный Союз!» «Тут нет ничего сложного, все довольно просто!» Курами улыбнулась и начала пояснять. «Ситуация следующая. Пока жилица отсутствует, министр иностранных дел Хадсона сама решил, что две дуры, устроившие бессмысленную морскую блокаду и потребовавшие в качестве ставки целую страну, стал для него легкой целью. Он был уверен, что победа у него в кармане», так как думал, что играть они будут в игру, в которой Львингард получил неверную информацию. Но вот незадача. Он просчитался, и сам стал круглым драком. Устроить морскую блокады потребовать в качестве ставки целую страну. Разумнее всего будет уступить и сдаться. Это ведь как раз ваша компетенции, не так ли? А в качестве уважения можешь полезать наши туфли, только не забудь их потом помыть и продезинфицировать. Разве эти дву не должны быть в заговоре с Урой? его союзниками или сообщниками. Инна никак не мог прийти в себя. В голове постоянно крутились вопросы. «Да, Сенат получил немерную информацию об игре Восточного Союза, как и хотел сорасан Далеко не союзник, но очень полезный клоун». Улыбаясь, сказала Филь, словно сумела магически прочесть его мысли. «Нет, она никак не могла этого сделать». Взяв себя в руки, подумал Инна. Даже с помощью магии самого высокого уровня нельзя прочесть или изменить мысли воспоминания. Это нарушение заповедей. Но ощущая присутствие элементарий, Инна предположил, что существуют магии, работающие по такому же принципу, как чтение эмоций звер-людей. Хотя ему самому, даже находясь так близко к этой парочке, никак не удавалось их прочесть. Их дыхание, пульс, тепло тела. Они все это магически скрывали. «Эльвингард, конечно же, получил неверную информацию о Гривосточном Союзе!» И она ну, никак не мог узнать, правда это была или ложь. «Но никто не говорил, что мы не можем бросить вам вызов, независимо от Эльвингарда!» Сказала темноволосая девушка и улыбнулась в точности, как Сора. «Таким образом, пока в Эльвингарде ничего не знают ни об Гривосточном союза ни о наших тайных маневрах, Восточный Союз перейдет из Федерации Эльки, из рук пустых, к нам. После этого мы станем на один шаг ближе к тому, Чтобы заполучить Самофедерацельке. А? Эй, Фил, по-моему, ситуация не слишком-то изменится по сравнению с текущей. Станет даже лучше, ведь к нашей федерации также присоединится одна из провинций Эльвингарда. Восточный союз даже не является их главной целью. Вот что сообщали ему эти двое. Они были заинтересованы только в Федерацельке, в ссоре шире. Если же этот сценарий вам не по вкусу, у нас есть альтернативный вариант. Курами мрачно рассмеялась, Фель, сидящая рядом с ней, подняла руку, и в ней появилась светящаяся сфера. Это было многослойное структурно-магическое заклинание. То, что зверолюди вроде Ина не просто понять, даже видеть не могли. Но Фель, судя по всему, специально его визуализировала, чтобы продемонстрировать, каким типом магии она владеет. Магии противостояния Восточному Союзу, контрмеры против видеоигр. Вот это может случайно попасть в руки стената правительства, Эльвингарда. Возможно, вы предпочитаете такой печальный вариант развития событий. И тогда их противникам будут уже не эти двое, а сам Эльвингард. Эти варвары, считающие себя благородными, налетят словно саранча, отбирая все, что принадлежит зверолюдям, унижая их и дискриминируя. Если ты не хочешь, чтобы это произошло, соглашайся на игру и проиграй. Глаза этой девушки... Нет, это ведьмы говорили ему, что они не собираются дожидаться возвращения жрица, ссоры остальных. Инна мысленно закричал: Но почему? Почему это произошло именно сейчас? Неужели не очевидно, почему это произошло именно сейчас? Эта псина как-то только соображает. Я объясню, если вы не знаете. У меня в голове находится воспоминания ссоры. Ссора с самого начала знал, что за жрицей стоял древний бог. Он только и ждал подходящего момента, чтобы бросить ему вызов. Если Курами знала все, что знает сора, значит она знала, когда он собирается начать свою войну против древнего бога. Я знал что в данный момент здесь не будет никого из сильных игроков, связанных с Федерацией Эльки. Вы практически беззащитны, не так ли? Если Сура все подготовил с самого начала, тогда очевидно, что она смогла узнать об этом из его воспоминаний, а затем использовать. А вот ваше присутствие здесь оказалось очень кстати. Когда представитель отсутствует, приходится искать его зама, или зама его зама, и так далее, пока не найдешь человека соответствующего положения. К тому же, вести дела с тем, кого знаешь, намного проще. Короче говоря, в настоящее время все права по управлению Восточного Союза были у Хацана Ине, министра иностранных дел. Они хорошо подготовились, и все ради этого момента, ради этой самой минуты. «Знаете, нам пришлось преодолеть целую кучу проблем, чтобы успеть в срок». Но если благодаря этому мы видим рыдающие лицо ссоры все было не зря. Они словно сообщали, что раньше их не воспринимали всерьез, но больше они подобного не допустят. Да ведь ведьмы, сумевшие тайно похите территорию Левенгарда, величайшей страны в мире, населенной самой продвинутой магической расой, рассмеялись. «Мы не позволим, чтобы игра с древним богом закончилась без нас». «Да». «Мы не допустим, чтобы она закончилась. Ну что, начнем игру?» Они холодно улыбнулись. Инна по-прежнему не знал, что из их слов было правдой, а что ложью «но». У него было странное чувство, что здесь что-то не так. «Не повторяй ту же ошибку, что и в игре с древним богом», — одернул себя Инна и успокоил мысли. «Ваше присутствие здесь оказалось очень кстати. Очень кстати. То есть они этого не ждали. Подлинность этой реплики была неизвестна». Но появление призраков плана этих ведьм явно не входило. Им сгодился бы любой. Значит, он оказался здесь по замыслу Соры. Или, может быть, Жрицы. Но с какой целью? Кто-то из них сумел предугадать нападение этой парочки и поручил Инна совершить перехват. Сможет ли он победить? Нет. Их видеоигра с полным погружением гарантировала победу благодаря тому, что в ней нельзя было использовать магию. Чтобы никто не узнал принцип ее работы, не смог разработать контрмеры, они проводили стороне памяти. Но эти двое уже знали содержание игры и даже обладали заклинанием, противодействия Они блефуют? Нет. Он не мог их читать из-за вмешательства магии, но будь это блеф, они бы легко проиграли. Просто любопытно, чей это был план и в чем его цель? С несчастным видом спросил Инна и тут же услышал ответ. «О, этот план разработал я, лично для себя. Вы меня звали?» Словно подразнивая произнес приятный женский голос. Все тут же обратили свои взгляды в его сторону и видели девушку, словно из ниоткуда появившуюся в центре комнаты. Поправка. На самом деле это был юноша, который выглядел так, словно на его долю выпало множество несчастий Тем не менее, он был очень красив, так что неудивительно, что его легко можно было спутать с девушкой. Прэм-дано. Именно. Принц дампиров, который славится своей незаметностью. Прэм-сталкер. Внешне он выглядел слегка прозрачным. Похоже, он выбыл из игры, так же, как и Ина, на время отсрочив свою смерть. Судя по всему, он использовал какую-то магию, потому что курами «Как ты? Как долго ты уже здесь находишься?» Прервала потерявшее самообладание Филь и впилась в него пронзительным взглядом. «Хм, это слегка некорректный вопрос», — сказал Прэм, не обращая внимания на их убийственные взгляды. «Правильный вопрос, как долго я уже нахожусь там? Что касается ответа...» Сразу же после этого все находившиеся в приемной военно-морского гарнизона и службы надзора внезапно переместились вниз, на 22 этажа ниша. Все произошло очень быстро, без каких-либо предупреждений. Сначала свет колыхнулся и задрожал, как при высокой температуре, после чего окружающих вид изменился, и они оказались в огромном подземелье рядом с каркасом видеоигры для полного погружения. Даже пять чувств Ина усиленно и так словно находился в состоянии разрушения крови, На этого момента не замечали ничего странного. Здесь не было ни столов, ни дивана. Они все сидели прямо на полу. С самого начала, на самом деле, вы двое еще даже не входили в приемную. Ху -ху", сказал Прэм, паря в воздухе. Филь удивленно округлил глаза и перестал улыбаться. и Инна наконец-то понял, что произошло. И для этого ему не требовалось никаких доказательств. Эти девицы вдвоем смогли сокрушить не только эльфов, но и всю страну. Эльвингард. Однако Прэм смог застыть их пойти не туда, куда они направлялись, при этом не только не раскрыв свое присутствие, но даже не вызвав никаких подозрений. Из-за заповеди нельзя было изменить чужое зрительное восприятие. Это считалось прямым вмешательством. Тогда как? Я использовал пространственный камуфляж в знак приветствия и моей доброй воли. Вам понравилось? Это значило, что уровень его магии превосходил способности. Эльфа заклинатели самого высокого класса. А этот факт, Филе Курами замолчали. Бураве Прэм пронзительными взглядами. Эээ, эй, кто этот парень? Он Дампир, двенадцатый в списке высших. Это товарищ Соришира? Почему он здесь? Разве он не должен сейчас находиться в игре древнего бога? О, позвольте мне ответить на этот вопрос. А? А? Филе Курами прервали свой мысленный разговор после того, как Прэм легко и небрежно в него вмешался. Его глаза и крылья были ярко-красными, словно кровь. перво «Первонаперво, хочу вежливо спросить. Вы серьезно пытались использовать магический разговор против Дампира? Пожалуйста, знайте свое место!» Сказал Прэм с той же несчастной улыбкой, что и всегда. После чего продолжил. «Теперь, что касается вопроса, почему я сейчас здесь, а не там». Свет задрожал, и окружающий их вид снова изменился. Их взор и предстало пастбище, простирающееся намного миль вокруг а также одиноко стоящее дерево. Сидя в элегантном кресле в тени этого дерева, Прэм отпил из с чаем и улыбнулся. «Все очень просто! Правило, благодаря которому ты превращаешься в призрака после потери всех кубиков, придумал именно я!» «Что?» На этот раз не удержавшись, воскликнул Инна. «О, ну, на самом деле я этого не помню, но понимаете...» Прэм положил обе руки на стол и, потверевыми щеки, с улыбкой продолжил. Это правило совершенно бессмысленно для всех, кроме меня. Ведь именно я вызвал сюда этих двоих. Вызвал. Теперь не только Инна, но и Курами с Филь от шока. Я хочу сказать, что для меня эта игра с самого начала была бессмысленной. Зачем мне в нее играть? Меня не интересует древний бог. Промжал губы, словно что-то надулся. взмахнул ногами и продолжил. Но я должен был извлечь из этого хоть какую-то выгоду, не так ли? И вот что я сделал. Он встал с кресла и словно танцуя. В этот же миг окружающих вид снова изменился. Теперь это был королевский дворец Эльки во время аудиенции. «Я известен своей деликатностью, поэтому не скажу вам, о ком пойдет речь, но...» И нашел одну самоуверенную личность и сообщил ей правильные даты начала битвы с древним богом. При этом, ну шепши она сама узнала об этом. Не обращая внимания на Филь, чье лицо вздругло после его слов. Фрэм снова крутанулся окружающих вид изменился на Ванхейм. И теперь нас ждет противостояние между двумя девушками, которые упорно работали и проделали такой длинный путь. Хм, и те кто вылетел из игры, и на сама, он сейчас наверняка в полной растерянности, но... Покой императрицы в океанде, сад в храме жрицы, декорации продолжали меняться, одно за другим. Прям встал в позу, который, видимо, считал очень крутой. Теперь, когда я доблестно пришел ему на помощь и с легкостью отразил нападение этой парочки, Инна самоблагодарна вас плачется и в качестве признательности. <coughs> я известен своей скромностью, поэтому многого не попрошу. Потирая пальцем подбородок и глядя куда-то вдаль, Прэм решительно продолжил. В качестве платы вы будете поставлять нет для высасывания. Крови пятьдесят, зверолюдей ежегодные. После этих слов вместо улыбки Лицуина перекосил отчаяние. Прэм продолжил. Когда все закончится, моим гонораром главным блюдом станет вот эта эльфийка. Добавьте два вышеупомянутых требования в свою ставку. Косвенно намекал Если я высосу кровь из самой одаренной эльфики своего поколения, так как императрица сирен наконец-то проснулась, мужчины-дампиры снова могут беспрепятственно размножаться. Тогда что делать дальше? Ответ очевиден, не так ли? Я смогу заставить эти морепродукты снова сыграть с нами в игру и освобожу дампиров от их рабского договора. «Этот парень издевается!» Инна лишился дара речи, но прям с улыбкой продолжил. «Вот какой план я придумал до того, как началась игра, и мои воспоминания были стерты. Поэтому мне было совершенно плевать на игру!» «Нет, он точно издевается!» Инна стиснул зубы. Он абсолютно серьезно и искренне выдвигал эти отвратительные требования. Этот изворотливый дампир даже игру древнего бога смог использовать себе на руку. «Я участвовал в только для того, чтобы поскорее лишиться всех своих кубиков!» Короче говоря, я поддавался. Если не хочешь, чтобы Восточный Союз захватили, принести мне жертву, говорил он. У тебя нет выбора, кроме как принять эти отвратительные требования. Мой отвратительный план продуман до мелочей. Облюдок, ты ведь тоже умрешь, если древний бог победит. Что ты на это скажешь? Я растерявнул Инна. прям артистично удивился. Хм, ну думаю, Сара сама, которая всегда так самоуверен, или кто-то другой, все же смогут победить. Если хоть кто-то из них. Доберется до финиша, я получу огромную выгоду. Поэтому я решил рискнуть. Он сел на несуществующий стул и без колебаний продолжил. Ставить на аутсайдеров гораздо интереснее, не так ли? Не очень то логичная фраза для того, кто утверждал, что продумал свой план до мелочей. Если ссоры остальные победят, я смогу нажиться за чужой счет. Если же они проиграют и умрут, нас всех ждет подобная участь. Филь, хочу спросить прямо. Ты сможешь использовать заклинание противодействия если он будет нашим противником». Спросила Курами, решив, что все равно нет смысла это скрывать. «Курами, ты в курсе, что комар перед тем, как укусить, обезболивает место укуса, чтобы его не заметили?» Сказала Фельс, ослепительная улыбка на лице, и мягко продолжила. «Но когда ты его заметишь, он становится всего лишь объектом для развлечений, который ты можешь прихлопнуть в любое время». Отвечая она буквально сбивала взглядом сидящего перед ней Дампира. Её ромбовидные глаза сияли в тусклом свете. «Нет никаких проблем», — говорила она. «Но...» так забавно наблюдать, как ты пытаешься вести себя круто!» Шестикратный кастер. Голос донёсся не с того места, куда смотрела Филь, а откуда-то сзади. Она обернулась и удивлённо округлила глаза. «Значит, я сумевший обвести вас вокруг пальца всего лишь вредной насекомые которые даже для развлечений не годится!» Два прем стояли друг напротив друга. Словно зеркальное отражение, сплетя пальцы и рук и смеясь. «Какая-то шестиклинательница решила, что сможет применить против меня заклинание множественного сокрытия? Такое ты увидишь разве что во сне в своей постели!» Неизвестно, когда это произошло. Возможно, только что. Или, может быть, продолжалось уже некоторое время, но... Внезапно оказалось, что Филь лежит в постели. Словно произошел провал во времени, и она пропустила сам процесс того, как ложилась спать. Ее глаза изумленно вставились на третьего прэма, который сидел возле кровати, подпирая руками подбородок. «Это истинная сила дампиров! Прошло шесть тысяч лет с последнего момента ее демонстрации! Ты удивлена?» «Признаю, ты довольно проблемный, комар!» Пробормотала Филь. Она перестала улыбаться, словно сняла с лица маску, отбросила одеял и встала. Зверочеловек Инна, который умел лишь определять использование магии, не понимал, что происходит но чувствуя слабое присутствии элементалей, он мог примерно угадать ситуацию. А для от Фель, который использовал магию в непрерывном потоке, многослойно, словно поэт, прям не делал ничего подобного. Не было ни единого намека на присутствие магии элементалей. Он все это скрывал. Скрывать признаки использования магии, скрывать скрытие признаков магии, скрывать скрытие скрытия признаков магии. Даже если делать это бесконечно, все равно нельзя добиться идеальной маскировки. К тому же, дампиры не могут использовать настолько сложные, многоуровые заклинания, значит. Он сделал это одним единственным заклинанием. Я ведь уже говорил, что был единственным, кто мог извлечь выгоду из правила, превращающего тебя в душу. Все ахнули. И Прэм, словно объясняя абсурдность происходящего, продолжил. Пока один благонадежный бог оберегает мою душу, не могу творить магию без каких-либо ограничений. Простите, но я использовал чит. Хм-хм. Он высунул язык и улыбнулся, намекая, что на самом деле извиняться не собирался. Спереди, сзади, сверху. На них со всех сторон смотрели злые глаза, постоянно меняя положение, словно для них не существовало такого понятия, как пространство. Ина. Нет. Филик и Все присутствующие поняли, о чем идет речь. Чит. Способности кровососущих, которые впоследствии были ограничены, они ослабли. То, чем они обладали до появления десяти заповедей. Именно из-за этого Джебрил однажды сказала, что во времена Великой войны они были серьезной угрозой. Ошибки нет. Без сомнений, это была истинная сила дампиров. «Хм, мне даже немножко неприятно из-за того, что вы так удивлены!» — проворчал Прэм, с тем же несчастным выражением лица. «Я был слугой сирены неудачником которого перехитрили ссоры остальные. За мной прочно закрепился образ мелкой сошки. Все думали, что я просто смазливый трансвестит извращенец но...» «Хммм, так ты был в курсе». Хотя Эйна прекрасно понимал, что сейчас это не кстати, он все же не смог удержаться и не подколоть Прэм. Бух. Прэм топнул по земле, и сразу же после этого подземелья заполонили, бесчисленные декорации, которые стали непрерывно вырезаться, копироваться, вставляться и склеиваться. И стоя посреди всего этого безумия, где даже день и ночь существовали одновременно, Прэм сверкнул фиолетовыми глазами, украшенными кроваво-красными узорами. И засмеялся. «Я очень опасный!» Смазливый трансвестит извращенец. «Повелитель ночи!» «Наспирату!» Его одежда и крылья, будто сплетенные самой тьмы, трепыхаясь, окрасили окружающее пространство в черное, словно наступила ночь. Кровавый узор из его глаз перетекли на крылья и руки, а затем и на само пространство, беспорядочно подрагивая, расширяясь и поглощая все вокруг». Они оказывались то в помещении, то на открытом воздухе, то в небе, то в море, то на суше, то утром, то днем, то ночью. И никто из них не мог сказать «Я сейчас здесь», потому что никто не знал, где будет здесь и когда будет сейчас. и «Я здесь все контролирую!» Очаровательно улыбаясь, сообщил Мдампир своим представлением. «Я могу с легкостью заблокировать эльфийское заклинание контрмеры!» — говорил он им без единой капли лжи или бравады. Однако иномысленно лишь посмеялся над этой сценой. Прэм совершал ошибку. Он слишком сильно хвастался своей силой. Курами и Фили обменивались взглядами, размышляя, что им делать дальше. Если бы они отступили, все бы разрешилось само по себе. «Хм, похоже, вы думаете о чем-то невоспитанном. Я не позволю вам просто взять и сбежать!» Злобно улыбнулся Прэм, словно прочитав их мысли. «Если вы сейчас же не добавите мои требования в свою ставку и не начнете игру, как и планировали, «Тогда я, известный мальчик на побегушках, доставлюсь на сообщение о том, какой козырной картой вы двое обладаете!» Курами и так сильно стиснули зубы, что был практически слышен звук. «Что это с ним?» С изумлением на лице подумлына. И Прэм сказал, «Эти двое не могут использовать свою козырную карту, иначе их заглядание контрмера будет раскрыто!» «Если они это сделают, Прэм презрительно улыбнулся и продолжил, «Они не смогут заполучить федерацию эльки, а Восточный Союз будет уничтожен. Именно поэтому не обманывали Сенат и скрывали от них информацию об игре Восточного Союза и о заклинании Контурмеры. После его следующей улыбки все разом побледнели «Но мне нет никакого дела ни до Федерации Эльки, ни до Восточного Союза. Поэтому, если придется, я выполню свою огрозу. Простите, что веду себя как злодей, но если ты чего-то добиваешься, нужно идти до самого конца. К тому же...» На этот раз его улыбка стала пугающей. «У меня нет запасного плана, так что если не хотите быть уничтоженными, начинайте играть!» Сих и Лучезарно закончил прэм, сообщив всем, присутствующим, об их возможной гибели. «Филь, в худшем случае, если мы не можем использовать заклинание контрмера...» «Да, тогда я, по крайней мере, запечатаю этого паразита, а если надо, то его сородичей!» «Да, вот это настрой! Я верю, что ты сможешь использовать против меня хотя бы одно заклинание!» всем забавнее будет видеть твое лицо, когда ты очнешься и поймешь, что это была всего лишь иллюзия. На фоне того, что сейчас происходило вокруг них, это был явно не блеф. Курами цокнул языком. Филь выглядел бесстрастно, а Инна... Инна размышлял. Если все войдет согласно плану Прэм, тогда Восточный Союз не захватит. Они даже смогут получить часть территории Эльвингарда, а ценой этого станет небольшое количество жертв. Стоит ли выгода того, чтобы идти на такую жертву? Или же все-таки нет? Но увидев истинную силу Дампира, этого монстра, Инна был убежден. Нельзя позволить, чтобы Дампиры освободились от степей договора с сиренами. Если их разозначено процветать, то со временем станет большой угрозой, с которой даже эльфы будут не в состоянии справиться. Это может занять некоторое время, но он был уверен, что их ждут большие жертвы. Что же тогда делать? Отказаться от плана Прэм и дать уничтожить свою страну? Следовать плану Прэм и жить с удавкой возле шеи? Или же Намерена проиграть и сдать Восточный Союз? Но каким бы ни был выбор, все сводилось к тому, кто будет принесен жертву, когда и сколько. Ох, жрица. Игра Древнего Бога была организована таким образом, что никто не умрет, пока кто-то один не доберется до цели. Но из-за моей собственной глупости это произошло в игре, а из за курами Фили сообразительности Прэм произойдет из-за ее пределами. Тут такая ситуация, что в конце концов они все просто побивают друг друга интересно сжииться или те двое смогли это предугадать если да то каков их план если сценарий при котором никто не будет принесён жертву